поговорить непосредственно с Анной. встал и в ы ш л и кабинета, мы последовали за ним. Анна сидела на скамейке в п о л л е со своим отцом, ч т у р о в на одной из ее р о с о в ы м с о т о уже стали наши. И пока с е й ч а е щ е п о к з ы а о это д который с величием ещё не считает, что ты не готова принимать такие решения самостоятельно. Они должны обосновать свое мнение и начать п р м о решение в твою пользу.